Валера Воропаев. 18 мая, воскресенье день. «Старшой, принимай линкор», — гордо сказал Петя Буксир, демонстрируя свежеокрашенный теплоход. На борту, в том самом месте, где раньше была скромная надпись «Путейский», красовалась новая, выполненная кистью, кривой и с потеками. «Крейсир Пацанский». -по Валера вздохнул, тяжко спросил. «А кто это корабль окрестил, а?» Я радостно отозвался к курносой румяной дезертире родом откуда-то из-под Челябинска, прибившийся к команде Матроскина. «Чисто на счастье!» Валера, вздохнув еще раз протяжнее и тяжелее, задавив в себе ряд ругательств, затем спросил уже с любопытством. «Слышь, Нельсон, а у тебя в школе по русскому языку сколько было?» «А чего?» — с подозрением переспросил Нельсон. «Да так, я только поинтересоваться». «Слышь, Крейсир, сдрись не отсюда мухой, дебил!» высказался в адрес Нельсона, подбежавший и тоже слегка офигевший от такого достижения Матроскин. «Ты чё сделал, а, баран?» Буксир заржал, затем сказал Валере. «А чего? Нормально, на страх врагам надпись!» «Знаешь, Петя обернулся к нему Валера, ты за судно в ответе, ты и следи. В следующий раз тебя взыщу, вот ей-богу. Сам тут будешь сидеть и закрашивать». Тот чуть смутился, затем сказал, оправдываясь. «Да я и не видел, как он намалевать успел. Он же в карауле сам стоял, беречь имущество должен был». «Беречь, мля!» – пробормотал взять «Ладно, показывай, что сделали». Сделали все, что он требовал, причем вполне качественно. Очистили и довели до ума кают-компанию с кубриками, сделали что-то вроде импровизированного крохотного камбуза и, самое главное, вооружили суденышка. И на носу, и на корме, на осваренных из стальных профилей треногах красовались два крупнокалиберных пулемета, каждый из которых спереди был прикрыт массивным щитком. Со всех сторон стрелка не закроет, но спасти может. «Вообще для смертничка место», — хмыкнул Матроскин. «Я за пулемет говорю. Надо бы на треногу еще щит какой приварить, как у Максима». «А надо не нарываться», — ответил Валера. «Это уже на крайний случай». В общем так, мобилизуй этого крейсира на закрашивание своих художеств и пойдем вниз. И когда отваливаем и в каком составе засуетился буксир? Утейским пойдем и одним катером, на него тоже топливо догрузите, будет у нас за разведку при необходимости или за загонщика. А тебе еще к завтрашнему дню задание. Отметь на карте по пути к нижнему все места, где можно насчет судов пошариться. И желательно такие, где порт штурмом брать не надо будет. В смысле те, что попроще и поменьше, уточнил Петя? Именно. в личный состав, Валера уселся на мотоцикл и покатил обратно к деревне, до которой от берега и пристани было с полверсты. Треск мотора разносился далеко, теплый ветер дул в лицо, мотоцикл упруго глотал неровности грунтовки длинноходной подвеской, плавно покачиваясь. В общем, красота. Валера даже жалел, что раньше кататься на таких двухколесных машинах не начал. В деревне его поджидал сюрприз. Самбист приехал. Друг сидел за столом во дворе дома занятого Валера и попивал чаек. Рядом с ним сидел мрачного вида худощавый мужик лет сорока, в кожаной куртке, на черной майке и в камуфляжных штанах. На столе перед ним лежал новенький АК-103 с подствольником. «О, обрадовался взять другу, не ждал. Ты как здесь?» Они пожали друг другу руки, хлопнули по плечу, затем Валера поздоровался с мужиком, оставшимся покуда безымянным. «Да вот к колену собрались по делам, решил завернуть», — сказал самбист. «В общем, больше по поводу зиндана для торфодобытчиков. Перетерли тут кое с кем, берутся люди рабочую силу добывать. Привозить к тебе будут, как решили, так что организуй. И познакомьтесь, кстати». Валера снова протянул руку зять. «Саша, пожалуй, ее гость. Проще сухим зови, так привычней». «У сухого бригада по Новой Риге, считай, последними от города устроились, начал самбис но гость его ненавязчиво прервал». «Так, мелочевкой всякой занимаемся». Ресурса серьезного нет пока, вот людей ловить можем. Дальше по трассе есть деревни целые, чем дальше, тем больше. По цене добазарились вроде, но самбист все на тебя замыкает, так? Верно, со мной разговор по купли-продаже, согласился Валера. Кстати, баб нормальных нет, а то что-то заскучало, где тут найдешь? Тут все или разбежались в округе, или сами в стаи сбились. Ммм, озадачился тот. Уже нет, пожалуй, хоть и были. Пацаны попользовали, в общем, другу не предложишь, поискать. — Не надо, — сказал самбист. — Валера, я тебе от колена привезу, у них такого добра хватает. Тебе как, потолще или потаще, а то эту, которую ты туда спровадил, не хочешь? Вопрос прозвучал чуток издевательски, но Валера не оскорбился, лишь брезгливую рожу скроил. — Да ладно, я сам потом сгоняю, — сказал он, — не до них сейчас, если честно. С утра двигаем в рейд на пароходике, хотим до Нижнего дойти. А баба на борту, сам знаешь, дурная примета. — Ну как хочешь, — кивнул самбист, — когда вернуться думаешь? «Да недели на две пойдем, как мне кажется. И спешить не хотим, и места до да разведаем. В общем, всерьез собрались». «А товар кто принимать будет?» — спросил Сухой. «Ребята должны 30 человек привести послезавтра. Останется за меня главный, с ним решите». «Без проблем. А по девкам все же что решим?» «Это не по нашим делам», — пожал плечами Валера. «На базар везите, там есть Ира Губа и Борик, с ними договаривайтесь. Бордель купит, если хороший товар». «Понял», — сказал Сухой и спросил. «Понял». Кстати, самбис шашлык обещал, как с этим? «Сделаем, уверенно», — ответил Валера. «Даже бани есть. А вот баб нету, недоработочка». «Да ладно», — отмахнулся тот, «нам бы за дела перетереть». Сергей Крамцов, партизан, бывший аспирант. 19 мая, понедельник, день. Раз судьба нам выбора не предоставила, утром следующего дня мы выдвинулись в сторону бандитского блока. Пока с целью аккуратно разведать это место и уже потом принимать решение. Хотя решение просвечивало уже вполне внятное. Выбора-то у нас все равно никакого, не проехать нам мимо. Когда дорога одна, то и вариантов выбора примерно столько же. На базе в лагере остались радистки, они же сестренки, ну и Паша со Шмелем. Все на той же охране и обороне вверенного объекта, ну и на связи. Вчера, кстати, удалось связаться с Большаковым на Красном Сормово, и уже через него с гудцем доложив обстановку на этой стороне реки. За что заслуженно удостоились словесной похвалы со стороны не нашего начальства. На слух приятно, но пользы никакой. Доезжать до того места, где оставили машины в прошлый раз, мы не стали. Хоть я и не ожидал от вчерашних зеков такой прыти, но допускал, что они могли проследить, куда утащили магу. Я на их месте, если и не оставил бы засаду в той точке, то уж заминировал просеку наверняка. Причем с максимальной подлостью. Поэтому мы покинули машины километра за два, снова их замаскировав и усадив за ними секрет в составе Татьяны и Вики. Остальные разделились на пары и пошли вперед в пешем порядке. Шли медленно, как уже привыкли. Выжидали, доразведывались, шли дальше. Погода была сухая, и я не обнаружил на песчаной колее лесной просеки никаких следов, кроме наших, в том месте, где вчера прятали машины. Не думаю, что бандиты были бы настолько догадливы, чтобы двигаться исключительно по траве и перепрыгивать через колею. Не та публика, как мне кажется. На этот раз запаслись чулками от АЗК, чтобы перейти через брод, не замочив ног. Наблюдать нам предстояло долго, поэтому мокрая обувь была бы никак не кстати. После брода чулки сняли, скатали и убрали в рюкзаки. Если обратно придется бежать, то можно и наплевать на обувь, не до того будет. А вот демаскировать в кустах своим веселеньким серо-зеленым цветом они способны. Затем в леших понатолкали травы и листьев для полного слияния с природой и двинулись в направлении противника. У самой дороги разделились. Мы с Кэмэлом двинули немного вперед по правой стороне, заняв позицию в том самом месте, откуда мы наблюдали вчера. алёха с Большим двинули в обратном направлении, чтобы пересечь дорогу и подойти к присмотренному заранее НП слева от дороги. Улеглись мы на матрасике в кустах метрах 150, не доходя до блока, набросив на них сверху москсеть. Лежать нам долго, земля еще по-весеннему влажная, простудиться никуда не годится. На случай дождя у нас были находки, легкие, весом чуть больше полкило маскировочные плащ-палатки. Не абсолютная защита, потом протекать начинают, но все же лучше, чем ничего. Рыбаки их любили в нашем магазине покупать. Была вода, были бутерброды, но вместо воды я предпочитал сам и рекомендовал другим обычные ментоловые леденцы. Ничто не сбивает жажду так эффективно, как они. Мы не в Африке, обезвоживание безвоживание организму весной в средней полосе России никак не грозит. Так лучше мбить меньше, чтобы не мочиться потом под себя в укрытии или не баскировать позицию, отползая с нее. Я положил перед собой АКМ с презервативом, натянутым на ПБС, чтобы в него не попал СОР. Васька также вооружен был. Хоть солнце светило чуть ли не сзади, на бинокль я все равно надел самодельную бленду. Не люблю я рисковать. Вообще не люблю. лёха доложился о занятии позиции. Минут десять назад о том же сергеевич сообщил. Все на местах, все готовы. Исчезновение маги, видать, заставило сидевших на блоке чухнуться, а то они совсем уже расслабились до этого. В самом блоке сегодня находились четверо. В карты никто не играл, без оружия не ходил. Возле блока, кроме вчерашней Шишиги, стоял, развернувшись к нам плоским задом, высокий массивный бардак. Стволы пулеметов смотрели в противоположную сторону, а на броне, свесив ноги в люке, сидели двое в смеси камуфляжа со спортивной одеждой, коротко стриженные с укоротами на коленях. Готовы в любой момент спрыгнуть внутрь, а вот что будет дальше, зависит от их опыта. В любом случае, пулеметы в башне бронемашины силы серьезные. И сам бардак, вещь хозяйства полезная. Вот если бы... Ладно, надо не об этом сейчас, одно расстройство. Антенн, кстати, кроме как на БРДМ-2, больше не видно. Судя по всему, штатная РАЗ-2-3 для дальности до 20 км такая же, как и на старых БТРах. Это сколько до базы получается. Странно, по карте километров 25. Или они вообще связь не поддерживают? Примерно к концу своего времени наблюдения заметил, что до ветру обитатели блока теперь бродят подвоем. С этого и надо было начинать. Интересно, что они думают об исчезновении маги? Особых следов мы там не оставили, а где его с копыт шибли, там так и так вся трава была примята и затоптана. Когда моя очередь наблюдать закончилась, я передал бинокль Ваське а сам аккуратно перевернулся на бок чтобы дать отдохнуть отлежанному брюху, и задумался. Что же делать? Пленный нам попался, прямо скажем, невысокой ценности. Источник информации уровня никакой. К тому же дурак он кончен, это в глаза бросается. Такой не сам много информации в голове держать не сможет, да и не доверит ему ее никто. Так что реально мы имеем расположение блока приблизительно, еще одного опорного пункта, ну и резиденцию главаря по кличке Краб. «Нам нужно проехать, так что этот блок никак не миновать, а второй опорный пункт может организовать преследование в случае Шухера. Но из хлебозавода могут попытаться нас перехватить, причем сил там немало, больше ста человек. Гранатометы у них есть, машины и бронетехника, да и несколько военных специалистов затесалось. Попробуем теперь пойти от противного. Даже не от противного, а от блокпоста, хоть и выглядит он противно для меня, больно уж харит там мерзкий. Что такое блокпост в Чечне?» Взвод ОМОНа, обсирающий его по кругу два месяца, решительно потрошащий всех проезжающих днем и защищающий сам себя ночью с готовностью палить не только на звук, но и даже на мысль. Откуда такое падение боевого духа по ночам? Потому что подлые чеченцы не раз подбирались к излишне расслабившимся блокам и устраивали там настоящую резню. Почему мы сейчас едем днем? Потому что днем нам лучше видна дорога и все вокруг нее». А еще по привычке, в той же Чечне колонны по ночам не ходят, потому что защищать их намного сложнее. Но мы защищаться не можем, мало нас, ни брони, ни поддержки. День, время сильного, ночь слабого. Зато у нас есть GPS, который еще работает, как ни странно. Хорошие карты, которые в комплекте с этим прибором не дадут потеряться. У нас есть кое-какие приборы ночного видения. И у нас пять человек вполне опытных бойцов. Возникает вопрос... Так за каким террорыцтттттт и все такое? Для того, чтобы двигаться по ночам, хорошо бы сделать еще и так, чтобы блоки в это время старались защитить лишь себя, и до света даже носа за стены не высовывали. Как этого добиться? Надо один такой блок показательно вырезать, беспощадно и эффектно. Лучше всего вот этот самый, нам все равно его проезжать, и, не вырезав, все равно проехать не выйдет. Он у нас разведанный, к нему подходы приличные с двух сторон, на эффективный бросок гранаты и выстрел из бесшумного оружия. Вырубить лес по кругу до сих пор никто не догадался, а ведь пора уже, могли бы тех же своих заложников на это дело согнать. Но в любом случае здесь работы много. Деревья вокруг старые, много кустарника, пока поваленные стволы не вывезешь, реального выигрыша видимости не получится. Блок-то поставили здесь потому, что мимо этого места проехать сложно, а не потому, что здесь обороняться легко. Обороняться они пока не собираются, Они здесь вершины пищевой пирамиды, естественный враг отсутствует. лёха как принимаешь?» – тихо спросил я в эфире. Чисто послышался такой же почти шепот в наушнике. «Под утро мы должны блок снести, как понял». «Уважаю», – протянул он. «А как? Есть идеи?» «Думаю». «И ты думай, Сергеич, слышал?» «Слышал», – ответил тот. «Будем наблюдать». «Большой, дай нашим знать, чтобы подтягивались с буханкой к автобусной остановке». И Татьяна с Викой пусть сами перегонят туда машины. Готовность 2400 Пленного ликвидировать. Принял. Сделаем. Интересно, кто могу прикончит? Шмель, наверное, за всех отдуваться будет. Стрелять во врага в бою и просто так в связанного. Разные вещи. Уметь надо. В середине дня с блока снялась шишига с тремя зэками и укатила. Вернулась примерно через час. С армейскими бочками для горящей пищи. Обед привезли. Откуда? Ехали они довольно быстро, скажем, 20 минут в одну сторону, 20 другую, там какое-то время. Километров за 30 даже могли сгонять. А что в 30 километрах? Либо завод по карте в 25. Могли и туда вполне. Обед, кстати, зачатки дисциплины опять поломал. С бардака соскочили, блок бросили к чертовой матери. Из вагончиков вышли, все к столу потянулись. Двоих на блоке бугор чуть не на пинках на посту оставил. А бугор здесь, кстати, тот самый гвоздь, которого вчера видели, голый по пояс и синий от татуировки, о котором нам мага поведал. Может, не ждать, да прямо сейчас их подобраться и гранатами. Нет, рисково могут заметить все же, день есть день. А ночью у нас по опыту и наличию бесшумного оружия с какой-то ночной оптикой великое преимущество появится. Жаль, что мало ее не удалось всерьез разжиться. Но не вижу я и у бандюков никаких ПНВ. Но тоже пока рано заглядывать. Хотя откуда им взяться? Имущество-то они брали со складов кадрированных частей, там нового ничего не бывает, а что было ценного, так давно пропора поперли. Части с полным кадровым составом, у которых может быть новое оружие, здесь были только в Горьком 16, но туда бандитам войти не удалось. У маги того же пулемету полсотни лет, а выглядит так, как будто не стрелял ни разу. Полезный трофей, кстати. И у остальных оружие хоть и разное, но все больше старое. 74-е деревянные, У половины даже ЭКМ. Один там со СВД топчется. Так, тоже со старенькой, с деревянным цевьем. Это единственный оптический прицел на всю ГОП-компанию. А пистолетов вообще не вижу ни у кого. Не нашли или не знают, что полезно иметь альтернативное оружие. Кажется, отсюда не разглядеть. У них на противоположной стенке блока пулемет стоит. Ближняя к нам стенка разглядеть не дает. Но по поведению тех, кто в блоке, очень на это похоже. После обеда служба пошла еще более вяло, по правилу. «До обеда борешься с голодом, после обеда со сном». Сидевшие на броне бардака до обеда, пожрав, забрались внутрь. «Ага, бдеть они там будут, как же? Сейчас ведь спать завалится». На блоке снова топтались четверо, но зевали так, что челюсти могли вывихнуть. Остальные тоже расползлись кто куда, все больше в тенек норовя. Около шести вечера к блоку подъехали две машины, еще одна «Шишига» и вторая рх Машина радиохимразведки на базе все того же бардака с одним пулеметом «ПКТ». Вместо прежней могучей спарки. Из обеих машин выбралось еще около десятка бандитов. Затем из кузова Шишиги вытащили троих немолодых мужчин простоватого вида и крупную тетку лет сорока, всех со связанными за спиной руками. Все были изрядно избиты. К приехавшим подошли почти все обитатели блока. Там начался какой-то спор. Пленников усадили на асфальт, время от времени пинали нежалеючи. Затем вдруг снова загрузили в кузов Шишиги и обе машины уехали. Около семи часов вечера нам пришлось поволноваться. На дороге появился мертвяк, идущий к нам со спины по направлению к блоку. Откуда он здесь взялся? Вдали от всех городов и даже деревень? Не знаю. Одетый в какой-то рабочий комбинезон, висящий с него клочьями, весь пропитанный грязью и запекшийся кровью, со страшно искаженным лицом, с одним глазом, второй выбитый, похоже, что выстрелом, на затылке, ниже мозга и сбоку от позвоночника выходное отверстие пули. Под глазом маленькое входное. Мне сразу вспомнилось высказанное в пламени Бугаевым подозрение, что мертвецы способны еще и на тепло наводиться. это очень напрягло как-то. Снять его из бесшумного не проблема, только потом-то что делать? Бежать на блок и говорить, что это не мы? Что труп так и валялся на дороге, просто они его раньше не замечали? Или как? Или смываться? А мертвяк явно почуял нас, замаскированных, но не увидел. Он встал на дороге, перетаптываясь на месте, оглядываясь по сторонам. А я тихо затянул про себя долгую матерную тираду, проклиная эту дорогу, этого мертвяка и весь этот день, так хорошо начинавшийся. Но спасли нас бандиты. Мертвяка заметили с блока и открыли по нему огонь. А заодно и по нам, потому что с меткостью у стрелков были проблемы. Но в мертвяка попали пару десятков раз, заставляя его покачиваться и даже раздробили ему колено, но попаданий в голову не добились. Зато нас осыпало ветками и корой с деревьев, настолько близко посвистывали пули. Пуля, свистящая, не твоя, но попробуй это для начала самому себе объяснить. Мертвяк теперь навелся на стрелков и похромал в их сторону. Убили его почти перед самым постом, буквально превратив в решето. Судя по звуку, в него и из СВД выстрелили раз пять, но в голову так и не попали. Это меня порадовало. Со стрелковой подготовкой заключенных в российских исправительных учреждениях было плохо, видать по всему. До ночи больше никаких происшествий не случилось. Дневной бинокль сменили на ночной прицел, но никаких признаков работы приборов ночного видения с инфракрасным излучением со стороны противника не обнаружили. признаки все те же, что и днем. В стенах самого блока по-прежнему находились четверо, но бодрствовал из них всего один, как мне показалось. По крайней мере, только одна голова возвышалась над краем, остальные не мелькали. Остальное стадо ушло спать в вагончике, которые здесь использовались вместо жилья. Еще двое спали в бардаке, по крайней мере, оттуда долгое время никто не появлялся. Было тихо. В лесу время от времени ухала сова или сыч, а больше ничего блаженную тишину не нарушало. лёха с Большим подтянулись к нам на НП, а следом за ними и Сергеич с Машей. «Ну, Серый, что предлагаешь?» – прошептал Сергеич. «Ничего сложного», – также прошептал я в ответ. «Смена у них будет в три часа, значит, атакуем в два. Просыпаются на смену, они по будильнику, аж отсюда слышно, так что маловероятно, что кто-то будет бодрствовать». «Может быть, перед рассветом?» – спросил Сергеич. «Нет», – запротестовал я. «Нам нужно больше времени, чтобы проехать поворот на хлебозавод в темноте. Нас могут засечь с той стороны. Мага же говорил, что развилку дороги от него видно днем». Я оглядел всех, убеждаясь, что слушают внимательно. Теперь задача. Мы с Василием и Леха с Большим должны подобраться вплотную к блоку. Пользоваться бесшумным оружием. Уничтожаем бодрствующего часового и всех спящих. Сергеич, вы с Машей залегаете в тех вон кустах и держите на прицеле выхода из вагончиков. Валите каждого, кто проснется. Васька, после уничтожения всех в блоке чистишь бардак. Оптимально валишь спящих из бесшумного. В случае проблемы рогово им внутрь. Остальные берут на прицел выхода из вагончиков, заняв позиции в блоке. При любом исходе действий Кэмела с бардаком закидываем в каждый из вагончиков по эфке. Затем открываем огонь на поражение через стены, расходуем по магазину. Большую всю банку выпускаешь, затем еще по паре гранат. Ну и тотальный контроль, как иначе. Вопросы? Вопросов нет. Начали через пару минут, изготовившись. Последние полторы сотни метров до блока шли минут двадцать, еле переставляя ноги, проверяясь ежесекундно. Затем ползли за кустарниками. Ползли до тех пор, пока стоящие ближе к зарослям вагончики не скрыли от нас бетонную стенку блокпоста. Тогда мы уже поднялись и тихо пошли, прижимаясь к стенкам. Я аккуратно выглянул из-за угла. По-прежнему над стеной торчала всего одна голова в полоборота ко мне. Почему они стенку такую низкую выложили? Блоки закончились, поленились или решили, что так лучше будет? Ладно, об этом потом спросим. Дальше идти опасно, тишина стоит мертвая, разве что храпит кто-то в вагончике. До сих пор нас прикрывала все та же бытовка, скрывая звуки, но по открытому пространству не пройдем. Захрустит песок на асфальте под подошвами, и часовой точно услышит. Я достал из кармана заранее припасенный камешек и бросил его навесом, чтобы даже рукавом не зашуршать от себя на дорогу и одновременно с тем, как он покатился, пошел вперед, подняв двумя руками ПБ на уровень глаз. Следом за мной двинул Васька, за ним Леха с большим. Часовой еще пытался углядеть, куда упал камень, а я уже вошел в проем стены, оставленный открытым даже без изгиба, защищающего внутренности блока от обстрела, навел на его голову красную точку лазера, дважды нажал на спуск. Услышав стук пуль, слившийся со стуком затвора, увидел облачка крови. Прошел дальше, поймал в прицел голову спящего у стены, выстрелил в него. За головой на стенке образовался черный в этом освещении кровавый нимб. За спиной заработали еще два пистолета, и через секунду в пределах бетонных стен никого живого не осталось. лёха как и предполагалось планом, обошел меня слева, вскарабкался на бетонную стену блока. лёха же развернулся и присел в бетонном проеме, убирая пистолет и снимая с плеча 105-й. Я же даже автомат свой брать в руки не стал, подхватил стоящий в бойнице блока старого образца ПК с длинным дульным тормозом, гладким стволом и сотой лентой в зеленом коробе. Угадал я насчет пулемета, был он здесь. У Кэмела тоже все прошло тихо, он тихо переступил на броню, тихо заглянул в люк, пару секунд что-то высматривал, а затем выпустил весь магазин ПБ внутрь машины. Сменил пистолет на АКМ. Спустился в блок, дошел до противоположной стены и встал у нее, направив автомат на дверь бытовки. «Теперь моя очередь действовать». Я, удерживая пулемет на ремне, накинутом на шею, подошел к вагончику, который слева. лёха к правому. Достали из разгрузок по увесистой лимонке, свели усики, выдернули кольца, продолжая удерживать предохранители. Приоткрыли легкие двери бытовок и по команде вкатили гранаты внутрь. Затем толкнули двери на место и... И, что было сил, бросились в блок. Вбегая в дверь, я увидел, как Васька присел за бетонную стенку. Даже две «Эвки» в бытовках рванули не слишком впечатляюще. Стенки приглушили звук, и получилось, как будто кто-то взорвал петарду под одеялом. Со звоном вылетели застекленные окошки, что-то упало внутри. И даже крики еще не успели раздаться, как ударил длинной очередью мой пулемет, и к нему присоединились два автомата. Пули хлестнули по фанерным стенам, прошибая их на вылет, лохматя обшивку щепками и разбрасывая их в стороны, выбивая облака пыли. Я почти мгновенно расстрелял половину короба, установив сошки увесистого пулемета на стену блока. ПК долбил солидно, гулко приклад изрядно отдавал в плечо. Грохот стоял страшный, вагончики на глазах превращались в решето. От стенок летели щепки, в них кричали в несколько голосов, но ответного огня не было. «Прекратить огонь, перезарядить!» — скомандовал я. «Васька, приготовить гранаты!» Все быстро сменили магазин и снова начали обстреливать вагоны, но уже без оголтения. А лишь для того, чтобы уцелевшие головы не поднимали. Затем я оставил пулемет на месте, и мы с Василием снова подбежали к бытовкам. Но уже с другой стороны. Забросили по две РГД-5 в каждый, теперь через выбитые окна. Снова несколько раз грохнуло, затем стало тихо. Мы отошли на блок, и я крикнул. «Есть кто живой?» «Тогда выходи и мордой на асфальт, руки на затылок, или снова открываем огонь, живых никого не оставим, и быстро!» В одном вагончике послышалась возня, оттуда на четвереньках выполз чей-то силуэт. Из второго вагончика тоже показался один. Они отползли от дверей и легли лицом на дорогу, сцепив пальцы на затылках. «Все!» — снова крикнул я. «Проверять не пойдем, просто гранатами закидаем!» «Начальник, там еще раненые есть, а больше никого!» — крикнул один из лежащих на асфальте. Действительно, в левом вагончике кто-то громко стонал, при этом булькая горлом. Во втором было тихо, и в скупом лунном свете было видно, как из двери частыми каплями начала вытекать струйка крови. Видать, внутри настоящая мясорубка. Как там кто-то уцелел, совсем непонятно. лёха большой! Давайте еще по гранате и контроль!» Два темных силуэта снова быстро пересекли пространство между блоком и бытовками. Я увидел, как они одновременно взмахнули руками в вагончиках, грохнуло опять, а силуэты в лохматом камуфляже быстро вошли в двери. Треснуло несколько одиночных выстрелов контроль. Без контроля по-любому нельзя, и по военной науке, потому что сейчас те, кто пулю не в череп словил, начнут подниматься и пытаться кого-нибудь съесть. Затем в наушнике раздался доклад. «Чисто! Чисто!» «Сергеич, Маша, наблюдать за дорогой, занять позиции», — раскомандовался я. «Большой, вызывай колонну». «Васька, осмотреть бытовки на предмет трофеев и прочего и бери пулемет». лёха ко мне». Мы с лёхой подбежали к двум лежащим на дороге злодеям, быстро связали им руки за спиной. Затем, ухватив обоих за шиворот, оттащили к стене блока. «Сесть», — скомандовал я и пнул одного из них по щиколотке краем каблука. «Если умеючи, то очень больно может получиться». Повторять не пришлось. Бандиты сели, как сказано. Я посветил на них фонариков. «Опа! Кто теперь с нами?» «Ты ведь тут главный, верно?» Передо мной сидел тот самый худой жилистый, который распоряжался на блоке. Ответа я не услышал, и тогда я выхватил нож и сильно ткнул им бандита в икру, придавив его ногу коленом. А Леха одновременно ударил его ногой в ребра. Тот аж захрипел от боли, второй же попытался отодвинуться в сторону. «Ты главный! Я за тобой два дня наблюдал из кустов, и тебя, мага, вложил!» — заорал я на него. «Говори лучше, а то начну на ремни распускать!» Как пой бы он бы ни был крепкий, но расколится он быстро. Тем более, что он сдался, отбиваться не пытался. Вывод — жить хочет, а все остальное понты. Да и как иначе, когда ты спишь спокойно на вершине мира, а просыпаешься от того, что всех вокруг убивают, а тебя еще не проснувшегося толком... Волокут, куда-то раскрашенные зеленым мордой, начинают сразу резать ножами. То обычно такого достаточно, чтобы человек сломался. «Он здесь главный, так?» — спросил я второго. Тот энергично закивал головой, тощий же сплюнул, за что немедленно схлопотал коленом в нос от Лехи. Нос хрустнул, затылок со стуком врезался в бетон, на камуфляжную куртку потекла кровь. «Сидеть! Не к тебе вопрос», — сказал я, затем повернулся ко второму. «А ты кто такой?» один из пацанов все по морде похоже что из пацанов молодой рожа румяная испуганная до невозможности как зовут фока на хрен мне твоя погремуха имя какое паша хорошо паша ты паша жить хочешь спросил я очень проникновенным голосом глядя румяному в глаза только честно честно скажи хорошо перед этим подумав хочу ответил тот и для убедительности так энергично закивал то я услышал, как у него в шее что-то треснуло. — А командира твоего как зовут? Имя скажи, и погоняло. Это я и так знал, но спросил для завязки разговора. — Толя, — скосил он глаза на соседа, — гвоздем погнали. — Хорошо. Я отвернулся от Румянова и повернулся к Тощему. Теперь вопрос Толе. — Общаться будем или будем проверять, насколько плохим способом мы тебя сумеем убить? К нам уже подошел Сергеич, который как бы между делом взял гвоздя за шиворот. Тот молчал, и я сказал мордой в дорогу его, делая движение ножом так, чтобы он заметил. Сергеич легко повалил тощего уголовника на асфальт, Леха придавил ноги, а я потянул связанную за спиной руки вверх так, что затрещали плечевые суставы, давая почувствовать ладонью холод острого лезвия. А затем начал активно отгибать пальцы трепыхающегося подо мной злодея. Это прием психологический, но действенный. Когда человек точно не знает, что с ним будут делать, но он видел нож, он чувствует, как я пытаюсь добраться до его пальцев, пытаюсь их разжать непонятно зачем, воображение в такой момент разыгрывается, то он пугается даже, намного больше, даже если бы его начали пытать на самом деле. Фокус сработал, тот заблажил. «Да что вам надо-то? Общаться захотел? А, -а, а заорал я ему прямо в ухо, затем схватил за это ухо, приложил к нему лезвие ножа и чуть надрезал. Тот забился, снова закричал, и я понял, что и этот сломался. Теперь их надо растащить в разные стороны, и они начнут дополнять и поправлять друг друга. Главное, не давать им подумать, что их уже не собираются пытать».